Глава двадцать вторая. Мал весь день меня избегал, так что я удивилась, когда он пришел с Тамарой, чтобы сопровождать меня на ужин в честь дня рождения Николая. Я предполагала, что его место займет Толя. Может, он стремился загладить вину за то, что не явился на смену? Я и сама всерьез подумывала пропустить праздник, но в этом не было смысла. Достойного оправдания я не придумала, а мое отсутствие оскорбит короля и королеву. Я надела легкий кафтан из мерцающих слоев золотого шелка. Корсет украшали сапфиры синего цвета заклинателей, которые сочетались с драгоценными заколками в моих волосах. Мал окинул меня быстрым взглядом, когда я вышла в гостиную, и вдруг мне подумалось, что эти цвета «Больше подошли бы Зоя», — сама себе удивилась. «Какой бы красавицей она ни была, настоящая проблема крылась не в ней». «Мал уезжал». «Я его отпустила. Больше некого винить в нашем разрыве». Ужин был накрыт в одном из роскошных обеденных залов Большого дворца, Его прозвали «Орлиным гнездом» за огромный фрис на потолке, изображавший двуглавого орла в коронах со скипетром в одной лапе и черными стрелами, перевязанными красными, синими и фиолетовыми лентами, в другой. Перья орла были сделаны из настоящего золота, и мне невольно вспомнилась жарптица». За столом собрались самые высокопоставленные генералы первой армии со своими женами, а также самые выдающиеся дяди, тети и отпрыски семьи Ланцовых. В одном конце стола сидела королева, похожая на помятый цветок в бледно-розовых шелках. На противоположном конце Василий соседствовал с королем, делая вид, что не замечает, как отец разглядывает молодую жену одного из офицеров. Николай восседал по центру рядом со мной, как всегда источая очарование. Он просил, чтобы в этом году не устраивали бал в его честь. Это казалось неправильным, когда за городскими стенами голодало столько беженцев». Но сейчас были белые ночи, и король с королевой не удержались. Пир состоял из 13 блюд, включая целого запеченного поросенка и студень в форме олененка, выполненного в натуральную величину. Когда настало время для подарков, отец вручил Николаю огромное голубое яйцо. Внутри оказался изящный миниатюрный корабль, плавающий в лазуритовом море. На мачте развивался флаг штурмхонда с красным псом, а крошечная пушка с тихим хлопком выстреливала облачком белого дыма. На протяжении всего вечера я вплохо прислушивалась к разговорам и наблюдала за Малом. Королевских стражников расставили с небольшими промежутками вдоль каждой стены. Я знала, что Тамара была где-то позади меня, но Мал стоял прямо напротив, замерев в напряженной позе, с руками за спиной и пустым взглядом, направленным вперед, как у всей безымянной прислуги. Видеть его таким было настоящей мукой. Мы всего в паре шагов друг от друга, но они казались милями. Разве так не было с тех самых пор, как мы прибыли в Асальту? Мою грудь стянула узлом, и каждый раз, когда я смотрела на мало, он затягивался все же. Парень побрился и постриг волосы. Форма идеально выглажена. Он выглядел усталым и отстраненным, но при этом самим собой снова малым. Дворяне поднимали тосты за здоровье Николая, генералы хвалили его мужество и лидерские качества. Я ожидала, что Василий будет реагировать скептически на все эти восхваления, сыплющиеся в сторону брата, но он выглядел очень даже веселым. Его лицо покраснело от вина, а губы расплылись в улыбке, которую я могла описать только как самодовольную. Похоже, поездка в Карьев оставила его в хорошем расположении духа. Мой взгляд вернулся к Малу. Я не знала, чего мне больше хотелось — разрыдаться или метать тарелки в стены. В зале было слишком жарко, и рана на плече снова начала чесаться и пульсировать. Пришлось подавить желание — потереть ее». «Чудесно!» — мрачно подумала я. «Может, у меня начнется очередная галлюцинация, и Дарклинг выскочит прямо из супницы?» Николай наклонил голову и прошептал. «Знаю, что моя компания не способна поднять тебе настроение, но ты не могла хотя бы притвориться. Такое впечатление, что ты сейчас расплачешься». «Прости», — пробормотала я. «Просто понимаю». Он сжал мне руку под столом. Но этот желатиновый олень отдал жизнь ради твоего развлечения. Я выдавила улыбку и попыталась взять себя в руки. Смеялась и болтала с полным краснолицем генералом справа от меня и делала вид, что мне не все равно, когда веснушчатый парнишка Ланцов по другую сторону стола пустился в рассказ о ремонте на даче, которую он унаследовал. Когда принесли фруктовый лед, Василий встал и поднял бокал шампанского. «Брат», — начал он, — «я рад, что могу поднять тост за твое рождение и, наконец-то, отпраздновать этот день вместе с тобой после стольких лет, которые ты провел на других берегах. Поздравляю! И пью в твою честь! Твое здоровье, братец!» «Не залость!» Повторили гости, сделав щедрые глотки из бокалов и возвращаясь к разговорам. Но Василий еще не закончил. Он постучал вилкой по бокалу, и звон вернул внимание дворян. «Сегодня», — продолжил он, — «у нас есть еще один повод для празднований, помимо рождения моего родного брата». Если упора на слово «родной» было недостаточно, то ухмылка Василия довершила дело. Николай продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «Как вам всем известно, последние недели я путешествовал и без сомнений тратил деньги», — хохотнул краснолицый генерал. «Подозреваю, скоро вам придется строить новую конюшню». Василий смерил его ледяным взором. «Я был не в Кариве. Вместо этого я поехал на север по заданию, одобренному нашим дрожайшим отцом». Николай резко выпрямился. «После долгих и тяжелых переговоров я с радостью могу объявить, что Фьорда согласилась присоединиться к нам в борьбе с Дарклингом. Ради этой благой цели они пообещали отдать нам свои войска и ресурсы». «Неужели?» — спросил один из дворян. Василий горделиво выпятил грудь. «Именно так». «Наконец-то, и не без больших усилий, наш заклятый враг стал самым могущественным союзником!» Гости разразились радостными криками, король просиял и обнял старшего сына. «Нье Равка!» — крикнул он, поднимая шампанское. «Нье Равка!» — пропели гости. Я удивилась, заметив хмурое лицо Николая. Он говорил, что его брат любит короткие пути, и, похоже, Василий нашел их. Но принцу было не свойственно показывать свое разочарование или раздражение. «Невероятное достижение, брат!» «Поздравляю», — сказал Николай, поднимая бокал. «Можно поинтересоваться, чего они захотели в обмен за свою поддержку?» «Фьорданцы умеют торговаться», — снисходительно хохотнул Василий. «Но ничего слишком обременительного. Они пожелали получить доступ к нашим портам в Западной Равке и попросили помощи в установлении порядка на южных торговых путях. Туда часто совершают набеги земинские пираты. Насколько я понимаю, ты легко с этим справишься, братец», — сказал он, И снова радостно усмехнулся. Они также хотели, чтобы мы открыли несколько северных дорог, по которым возят заготовленную древесину. И когда Дарклинг будет побежден, они рассчитывают на сотрудничество с заклинательницей солнца в нашей общей борьбе за уничтожение каньона. Принц широко мне улыбнулся. Я поежилась от его самонадеянности, но просьба была вполне разумной. Даже лидер второй армии считался подчиненным короля. Я попыталась кивнуть с достоинством. «Какие дороги?» — спросил Николай. Василий беспечно отмахнулся. «Где-то на юге от Халмхенда к западу от Вечного Мороза. Они хорошо защищены крепостью в Уленске, если фьорданцам придет дурное в голову». Николай быстро встал. И его стул громко царапнул паркет. «Когда ты убрал блокады? Как давно открыты дороги?» Василий пожал плечами. «Какая разница?» «Когда?» Рана на моем плече заныла. «Чуть больше недели назад. Ты же не боишься, что фьорданцы задумали напасть на нас в Соленско. Реки еще не скоро оттают, а до тех пор...» Ты хоть раз задумывался, зачем им эти дороги? Василий скучающе взмахнул рукой. «Полагаю, им нужны лесоматериалы? Или эти леса священны для одного из их нелепых древесных духов?» С разных концов стола раздались нервные смешки. «Они охраняются всего одной крепостью», — прорычал Николай, «потому что дорога слишком узкая, чтобы вместить настоящую армию». Твои представления о войне устарели, брат. Дарклингу не нужен батальон солдат или тяжелое оружие. Его грешей и ничего ей вполне достаточно. Нам нужно немедленно эвакуировать дворец. Не неси чепуху. Нашим единственным преимуществом было раннее предупреждение. А разведчики у тех блокад — первая линия обороны. Они были нашими глазами. А ты нас ослепил. Сейчас... «Дарклинг может находиться у дворцовых ворот». Василий с грустью покачал головой. «Не выставляй себя дураком». Николай ударил кулаками по столу, и ближайшие тарелки подскочили с громким звоном. «Тогда почему фьорданская делегация не приехала, чтобы разделить твою славу, выпить за этот беспрецедентный альянс?» Они выразили сожаление, что не могут так скоро прибыть, поскольку их здесь нет, потому что скоро здесь начнется бойня, Они в сговоре с Дарклингом. Все наши разведчики сообщают, что он на юге, с шуханцами. «Думаешь, у него нет шпионов? Нет собственных агентов в нашей сети? Он устроил ловушку, которую распознал бы любой ребенок, а ты угодил прямо в нее». Лицо Василия стало пунцовым. «Николай, наверняка...» — начала возражать его мать. «Крепость в Уленске укомплектована целым полком», — вставил один из генералов. «Видишь?» — вздернул брови Василий. «Это паникерство чистой воды, и больше я этого не потерплю». «Полк против армии ничегои?» «Да все в этой крепости уже мертвы», — отрезал Николай. Все стали жертвой твоей гордыни и глупости. Рука Василия метнулась к рукоятке сабли. Ты забываешься, маленький ублюдок. Королева ахнула. Николай грубо рассмеялся. — Давай же, братец, выведи меня на чистую воду. Много от этого будет толку. Посмотри на этот стол. Все генералы, все высокопоставленные дворяне, большинство членов семьи Ланцовых, И заклинательница солнца. В одном месте, в одно время. Многие за столом внезапно побледнели. «Возможно, — начал веснушчатый мальчишка напротив меня, — нам стоит задуматься?» «Нет!» — отрезал Василий с дрожащей губой. «Это все его мелкая зависть. Ему ненавистны мои успехи. Он...» Вдалеке забили колокола. Затем ближе... У городских стен. Мало помалу они соединились в нарастающий хор тревоги, который эхом раскатывался по улицам Сальты через верхний город и за стенами большого дворца. Ты передал ему равку, сказал Николай. Гости повскакивали с мест в панике, резко отстраняясь от стола. Мал, мгновенно оказался рядом со мной, держа саблю на готове. «Нам нужно в малый дворец», — сказала я, думая о зеркальных тарелках на крыше. «Где Тамара?» Окна взорвались. На нас посыпались осколки стекла. Я прикрыла лицо руками, а гости закричали, сбившись в кучу. и роем влетели в зал на крыльях, спаянных из теней, и воздух загудел, как от жужжания тучи насекомых. «Уведите короля!» приказал Николай, доставая меч и подбегая к матери. Дворцовую стражу будто парализовала. Мужчины окаменели от ужаса. Тень оторвала веснушчатого мальчишку от пола и швырнула его в стену. Он сполз вниз со сломанной шеей. Я подняла руки, но в помещении было слишком много людей, чтобы рискнуть использовать разрез. Василий все так же стоял у стола. Король прятался позади него. «Это ты сделал!» — закричал он Николаю. «Ты и твоя ведьма!» Принц высоко поднял саблю и с воплем ярости кинулся вперед. Мал встал передо мной, готовясь блокировать удар. Но прежде чем Василий смог нанести его, ничего я вцепилась в него когтями и оторвала руку от сустава вместе с саблей. Он замер на секунду, покачиваясь, истекая кровью, а затем безжизненно свалился на пол. Королева истерично взвыла. Она начала расталкивать всех, чтобы добраться до тела сына, скользя туфлями по луже его крови. Но Николай удержал ее. «Не надо», — взмолился он, крепко обнимая мать. «Он мертв, мадрея, он мертв». В окна влетела новая стая ничегои, пробивая себе путь к Николаю и королеве. У меня не осталось выбора. Я призвала свет двумя горящими арками, разрезая одного монстра за другим, едва не попав в одного из генералов, распластавшегося на полу от страха. Люди кричали и плакали, пока ничегои сокращали их ряды. «Ко мне!» — крикнул Николай, спешно уводя мать с отцом к двери. Мы со стражей последовали за ними, пятясь, вышли в коридор и побежали. Большой дворец погрузился в хаос. В коридорах толпились испуганные слуги и лакеи, некоторые пытались выбраться наружу, другие баррикадировались в комнатах. Я услышал рыдание, звук бьющегося стекла где-то снаружи, прозвучал взрыв. «Пусть это будут фабрикаторы», — отчаянно взмолилась я. Мы с малым выбежали из дворца и в припрыжку спустились по мраморным ступеням. Воздух пронзил скрежет гнущегося металла. Я взглянула вниз, вдоль гравийной дорожки, как раз вовремя, чтобы увидеть, как золотые ворота большого дворца сорвались с петель от ветра эфириалов. Греши Дарклинга в разноцветных кафтанах стремительно заполоняли территорию дворца. Мы кинулись по дорожке к малому дворцу. Николай и королевская стража шли за нами, замедлив темп из-за его слабого отца. У входа в лесной туннель король согнулся пополам, сильно хрипя, а королева, рыдая, крепко вцепилась в его руку. «Мне нужно отвезти их к зимородку». — сказал Николай. — Иди длинной дорогой, — посоветовала я. Первым делом Дарклинг направится к малому дворцу. Он придет за мной. — Алина, если он тебя схватит, иди. — Спаси их. — И спаси Багру. — Я не брошу грешей. Я отведу их и вернусь. Даю слово. — Слово головореза и пирата? Он ласково коснулся моей щеки. Корсара. Почва задрожала от нового взрыва. «Идем!» — крикнул Мал. Когда мы вбежали в туннель, я оглянулась и увидела силуэт Николая на фоне фиолетового неба. Интересно, увидимся ли мы когда-нибудь вновь? Рана на плече горела огнем и пульсировала, заставляя меня бежать быстрее. Мозг вскипел. Только бы у них была возможность закрыться в главном зале. Только бы у них было время встать за пушки на крыше, только бы я успела добраться до тарелок. Из-за заносчивости Василия все наши планы полетели к чертям собачьим. Я вылетела из туннеля, и мои ноги пробуксовали по земле, поднимая брызги гравия. Не знаю, что меня остановило — инерция или зрелище, опустившее меня на колени. Малый дворец был окутан бурлящими тенями. Они стрекотали и жужжали, ползая по стенам и пикируя на крышу. На ступеньках и на земле лежали трупы. Главные двери были распахнуты. Тропинку перед лестницей засыпала осколками разбитого стекла. Рядом лежала на боку разломанная тарелка Давида, придавив с собой девушку. Ее очки сползли с лица. Пажа. Перед тарелкой копошились две ничегои, глядя на свое искаженное отражение. Я издала вопль чистой ярости и метнула огненный поток света, пронзивший их обеих. Растворив ничегои, он отразился в грани тарелки. С крыши донесся грохот выстрелов. Кто-то выжил, кто-то продолжал бороться. И у меня осталась вторая тарелка. Мало. Но это все, что у нас имелось. «Сюда!» — позвал Мал. Мы побежали по газону и вошли в дверь, ведущую в покое Дарклинга. Когда мы подошли к лестнице, из-за двери на нас выпрыгнула воющее ничегое, сбив меня с ног. Мал разрубил ее саблей. Та задрожала и снова сформировалась. «Назад!» — рявкнула я. Мал пригнулся и я уничтожила теневого солдата разрезом. Затем с бешено бьющимся сердцем побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Мал не отставал. Воздух наполнился запахом крови и зубодробящим грохотом стрельбы. Когда мы вышли на крышу, кто-то крикнул «С дороги!». У нас как раз хватило времени, чтобы забежать назад, прежде чем высоко над нами взорвались гранаты, ослепляя ярким светом. В ушах звенело. Корпориалы управляли пушками Николая, обрушивая поток пуль на массу теней, в то время как фабрикаторы кидали в них боеприпасы. Оставшуюся тарелку окружали вооруженные Гриши, с трудом отгонявшие Ничигои. Давид неумело наставлял винтовку и пытался удержать позицию. Я призвала свет огненным хлыстом, расколовшим небо, чем изберегла нам несколько драгоценных секунд. «Давид!» Тот дважды подул в свисток, висящий на шее. Надя быстро надела очки, и прочник Эраст, управляющий тарелкой, занял свое место. Я не ждала. Подняла руки и послала свет стремительным потоком. Прозвучал свисток. Тарелка наклонилась, от зеркальной поверхности выстрелил чистый луч света. Несмотря на отсутствие второй тарелки, он все равно проткнул небо, рассекая ничего и тут же сгоревших дотла. Луч пронесся по воздуху мерцающей дугой, уничтожая черные тела и прореживая Орду, пока мы не увидели глубокие сумерки белой ночи. При виде звезд греши, издали победный клич, и мой страх уступил место тоненькому лучику надежды. Но затем в наши ряды прорвалась Ничегоя. Она уклонилась от света и набросилась на тарелку, раскачивая ее основание. Мал сразу же накинулся на чудище, пронзая его саблей снова и снова. Группа грешей, Попыталась ухватить ничегою за мускулистые ноги, но та постоянно перемещалась и уклонялась от них. А затем теневая армия хлынула на нас со всех сторон. Одна из тварей проскользнула мимо луча и нырнула прямиком за тарелку. Зеркало покачнулось вперед, свет дрогнул и погас. «Надя!» — вскрикнула я. В последнюю секунду они с Растом успели спрыгнуть с тарелки. Та рухнула бок с оглушительным звоном разбивающегося стекла, и ничегое усилили натиск. «Я метала свет. Дугу за дугой. Все в зал. Заприте двери!» Гриши побежали, но они были недостаточно быстрыми. Раздался крик, и на долю секунды я увидела лицо Федора, когда его оторвали от земли, и скинули с крыши. Я обрушила яркий ливень из искр для прикрытия, но ничего и не останавливались. Если бы только у нас было две тарелки. Если бы только у нас было время. Внезапно рядом появился Мал, держа в руке ружье. «Плохо дело. Надо уходить». Я кивнула, и мы попятились к лестнице. Небо потемнело от извивающихся теней. Я наступила на что-то мягкое, И споткнулась. К куполу жался Сергей. В его руках лежала Мария. Ее вспороли от шеи до пупка. «Никого не осталось», — всхлипнул мужчина. По его щекам текли слезы. «Никого». Он качался взад, вперед, крепко прижимая девушку. Я не могла на нее смотреть. Легкомысленная, веселая Мария с очаровательными каштановыми кудряшками. Ничего и приземлялись на крышу, катясь к нам черной волной. «Мал, подними его!» — крикнула я, кидая разрез в гущу теней. Мал схватил Сергея и оттащил его от Марии. Гриш боролся и брыкался, но мы увели его внутрь и захлопнули за собой дверь. Затем начали спускаться по лестнице, то толкая, то таща Сергея. На втором этаже мы услышали, как дверь с крыши с грохотом распахнулась. Я отправила вверх режущую дугу света, надеясь, что она попадет не только в лестницу, и сбежала по последнему пролету. Мы ворвались в главный зал, и греши закрыли дверь на засов. Раздался громкий удар, затем второй. и пытались выбить дверь. «Алина!» — крикнул Мал. Я повернулась и увидела, что остальные двери тоже заперли, но внутри были ничегои. Зоя и брат Нади прижались к стене, используя ветер шквальных, чтобы бросать столы, стулья и обломки мебели в наступающую стаю теневых солдат. Я подняла руки, и свет выстрелил вперед искрящимися проводами, пронзая ничегои одну за другой. Пока их не осталось ни одной. Зоя опустила руки, и на пол с громким лязгом упал самовар. За каждой дверью стучали и царапали. Ничего и раздирали дерево и искали щели или трещины, чтобы просочиться внутрь. Казалось, что их стрекот и жужжание исходят со всех сторон, но фабрикаторы хорошо справились со своей работой. Засовы выдержат. По крайней мере, какое-то время. Тогда я кинула помещение взглядом. Зал был залит кровью. Стены были измазаны в ней, на каменном полу собирались лужи. Повсюду лежали тела, маленькие кучки фиолетового, красного и синего. «Кто-нибудь еще остался?» — спросила я, не сдержав друже в голосе. Зоя скорбно помотала головой. Ее щеки покрывали брызги крови. «Мы сидели за ужином», — сказала она, — «и услышали звон колоколов. У нас не хватило времени запечатать двери. Они были повсюду». Сергей тихо всхлипывал. Давид выглядел бледным, но спокойным. Надя смогла добраться до зала. Она обнимала Адрика, и хоть тот дрожал, его подбородок все равно упрямо задирался вверх. «Было еще три инферна и два карпориала, один целитель и один сердцебит. Вот и все, что осталось от второй армии». «Кто-нибудь видел Толю с Тамарой?» — спросила я. «Но никто их не видел. Возможно, они мертвы. Или же сыграли некую роль в этой катастрофе. Тамара исчезла из обеденного зала. Кто знает, может быть, все это время она работала на Дарклинга». «Скорее всего, Николай еще не отплыл», — сказал Мал. «Можем попытаться добежать до зимородка?» Я покачала головой. Если Николай еще не отплыл, то он и его семья уже мертвы, и Багра, наверное, тоже. Внезапно я представила, как тело Николая плывет лицом вниз по озеру рядом с обломками зимородка. «Нет, нельзя так думать», — мне вспомнилась моя первая мысль, при встрече с Николаем. Надо верить, что умный лис сможет избежать и этой ловушки. «Дарклинг сосредоточил свои силы здесь», сказала я. «Мы можем сбежать в верхний город и попытаться бороться оттуда». «Ничего не выйдет», произнес Сергей с безнадежностью в голосе. «Их слишком много». Так и было. «Мы знали, что до этого может дойти, но предполагали...» что нас будет гораздо больше и надеялись на подкрепление из полезной. Где-то вдалеке прозвучал раскат грома. Он идет, простонал один из инфернов. Ох, святые, он идет! Нас всех убьют, прошептал Сергей. Если повезет, ответила Зоя. Не самый обнадеживающий ответ, но верный. Я видела правду о том, как Дарклинг поступал с предателями в темных глубинах глаз его собственной матери. И что-то мне подсказывало, что Зои и остальными обойдутся куда более жестоко. Зоя попыталась стереть кровь с лица, но лишь размазала ее по щеке. Я предлагаю все же двинуться в верхний город. «Лучше попытать счастье с монстрами снаружи, чем сидеть здесь в ожидании Дарклинга». «Шансы невелики», — предупредила я, злясь на себя, что не могу дать им надежду. «Я недостаточно сильная, чтобы побороть их всех». «По крайней мере, с ничегоями все закончится относительно быстро», — вставил Давид. «Я голосую за то, чтобы умереть в бою». Все повернулись к нему. Казалось, парень сам себе поразился. Затем он пожал плечами. Встретился со мной взглядом и сказал. «Каждый делает то, что в его силах». Я оглянулась по кругу на всех присутствующих. Один за другим все кивнули. Глубоко вздохнула. «Давид, у тебя остались гранаты?» Он достал два железных цилиндра из кафтана. «Эти последние. Одну используй, а другую придержи. Я подам сигнал» когда я открою двери бегите к дворцовым воротам я останусь с тобой заявил мал я открыла рот чтобы возразить, но взглянув на него поняла что в этом нет смысла не ждите нас я отвлеку их насколько смогу воздух пронзил новый раскат грома греши забрали винтовки из рук погибших и собрались вокруг меня у двери ладно сказала я Повернулась и взялась за резные ручки. По ладоням пошла дрожь от толкотни ничигой, бьющихся снаружи об дерево. Моя рана запылала огнем. Я кивнула Зоя. Засов отодвинулся. Распахнула двери и крикнула «Сейчас». Давид кинул гранату в сумеречное небо, а Зоя взмахнула руками в воздухе, поднимая ее высшей силой ветра шквальных». «Ложись!» — крикнул Давид. Мы забежали обратно в зал, зажмурились, прикрыли головы руками и приготовились. Взрыв сотряс каменный пол, и его сияние отпечаталось красным сквозь мои закрытые веки. Мы побежали. Ничего и разлетелись, испугавшись яркой вспышки света и звука, но уже через секунду они кинулись в погоню. «Бегите!» — крикнула я. Затем подняла руки и создала из света огненные косы, рассекая фиолетовое небо и вспарывая ничегою за ничегоей. Мал открыл огонь. Греши кинулись к лесному туннелю. Я призвала всю мощь оленя и силу морского хлыста, вспомнила каждый трюк, которому научила меня Багра, потянула свет к себе и отточила его в жгучие дуги, которые прорезали сияющие дорожки в теневой армии. Но их было слишком много. Чего стоило Дарклингу создать такое количество? Они бросились вперед. Тела меняются и вихрятся, как мерцающее облако жуков. Лапы вытянуты, острые когти выставлены. Они выгнали грешей из туннеля. Их черные крылья били по воздуху. Широкие, искаженные, зияющие рты распахнулись. Тут воздух ожил от грохота выстрелов. Из леса слева от меня выбежали солдаты, стреляя на бегу. От военного клича, срывавшегося с их губ, волоски на моих руках встали дыбом. Санкта Алина. Они накинулись на ничегое, доставая мечи и сабли, испугающиеся свирепостью начали кромсать монстров. Некоторые были одеты как фермеры, другие — в изодранную форму солдат первой армии, но всех их объединяла одинаковая татуировка. Мое солнце с лучами, нарисованное чернилами на их щеках. Только двое были не помечены. Атаку возглавляли Толя Стамары. Глаза дикие, мечи сверкают, и мое имя на устах.